Страдания святых мучеников Феодоры и Дидима. Царствование императоров Диоклетиана и Максимиана во время управления городом Александрией князем Евстратием было издано приказание царское, повелевавшее христианам или принести жертвы богам, или принять мучение. Евстратий князь, сев на судилище в Александрии, приказал привести к себе на суд Феодору, христианскую девицу, недавно взятую и заключенную в темницу. Когда она была приведена, судья спросил ее, «Какой ты веры девица?» Отвечала святая, «Я христианка». Судья сказал, «Свободная ли ты или рабыня?» «Я сказала тебе», — отвечала Феодора, «что я христианка. Христос же, придя в мир, освободил меня от греха. Рождена же я родителями славными в суетном мире сем. Князь посмотрел на градоначальника по имени Лукей, спросил его, «Знаешь ли ты эту девицу?» — Луки отвечал. «Да, я знаю, что она происходит из благородного и честного рода». Тогда князь сказал, обратившись к Феодоре, «Если ты, девица, происходишь из благородного и честного рода, то почему ты до сих пор еще не вышла замуж?» Девица отвечала. «Я отреклась от брака ради Христа». Ибо Господь наш Иисус Христос, придя в мир и родившись от Пречистой Преснодевы Марии, освободил нас от тления и обещал даровать нам жизнь вечную. И вот я, веруя в Него, решила, ради любви к Нему, сохранить в чистоте девство мое до самой моей смерти. Судья сказал на это. Цари приказали нам всех девиц, желающих сохранить свою чистоту, принуждать к поклонению богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище», — отвечала девица. «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изволение сердечное. Будучи сердцеведцем, Он знает все помышления наши и самые намерения наши принимает как дело. Мой Бог знает намерение мое — сохранить в чистоте девство свое. Поэтому если ты и прикажешь, как ты хвалишься отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего». а будет насилием и страданием мне. И если ты отсечешь мне голову, или руку, или ногу, или насильно лишишь меня девства, ты через это сделаешь меня не блудницей, а мученицей. Но знай, что владыка и бог мой силен сохранить в чистоте девство мое, если пожелает». Судья сказал, «Не соглашайся бесчестить свое благородство, не предавай себя поруганию и смеху, будучи дочерью честных и славных родителей, как о тебе здесь свидетельствуют». отвечала девица. «Я прославляю Христа и Бога моего, давшего мне благородство и чистоту, и я надеюсь, что он сохранит в целости голубицу свою», — сказал судья. «Для чего ты прельщаешься, веруя в человека распятого, как в Бога? Неужели он избавит тебя от рук, которые возьмут тебя на осквернение? Не думай, что, войдя в блудилище, ты выйдешь из него чистой», — отвечала Феодора. «Я верую, что Христос и Бог мой, пострадавший при понтийском Пилате, избавит меня от нечистых рук блудников и соблюдет в чистоте рабу свою. После этого судья дал Феодоре три дня на размышление. Но она выражала готовность пострадать, говоря, что и через три дня точно так же, как и через большее количество дней, у ней не будет иного намерения и желания, как умереть за Христа Бога своего». После того святая была отведена в темницу и спустя три дня снова представлена на допрос. Когда егемон понял, что она неизменно пребудет в святой вере христианской, то приказал отвести ее в блудилище. Будучи введена сюда, святая молилась ко Господу, говоря так, «Христе Боже, укротивший без слов весных зверей пред лицом святой мученицы Твоей феклы, укроти и свирепейших словесных зверей блудников, намеревающих повредить чистоте тела моего». Ты, Боже, избавивший Сусанну из рук старцев-прелюбодеев, спаси меня, рабу твою, от таковых же блудников. Не допусти быть оскверненной храму, который посвящен лишь тебе единому. Ты, отогнавший от меня невидимых врагов, покушавшихся тайно похитить мое девственное сокровище, отгони и этих явных насильников, намеревавшихся разбойнически отнять от меня мое богатство». Приди на защиту меня, Господи Боже мой, и всемогущую силою Твоей сделай так, чтобы я вышла отсюда чистой, чтобы меня не коснулись эти нечестивые руки, дабы я прославила святое имя Твое. В то время, как святая молилась так, скверные блудники стояли около дома твоего и спорили между собою, кто должен войти первой к девицу. В это время некий юноша, крепкий телом, одетый как воин, подойдя к ним и отогнав их от дома того, вошел к девице. Причем никто не воспрепятствовал ему пройти к ней. Это был один из христиан по имени Дидим, который, по Божию устроению, нарочито в образе воина вошел в дом тот, как бы для греха. На самом же деле пришел сюда для защищения девицы. Увидав его, святая Феодора весьма удивилась, но блаженный Дидим сказал ей, Не бойся, сестра, тот, кто снаружи кажется тебе волком, на самом деле агнец и брат твой по святой вере. Я пришел спасти тебя, рабу и голубицу Бога моего. Переменим одежды, ты оденься в мои, а я в твои, дабы ты могла унести отсюда в целости девство свое, прикрытое моими одеждами. Я же в твоих одеждах пойду на подвиг мученический и покажу себя действительным воином Христа Бога. Святая девица соизволила на такой поступок, поняв, что дедим был послан к ней от Бога. Переменив одежды, они облеклись. Девица в мужскую воинскую, а юноша в, ц... в девическую. Потом юноша сказал девице, «Выходя отсюда, закрой лицо свое, как будто ты стыдишься, потому что все уходят отсюда со стыдом, тогда тебя никто не узнает». Девица так и сделала. Вышла в воинском одеянии с закрытым лицом, она быстро направилась к дому своему, славя Бога за его промышление о ней, ибо он избавил ее таким образом от блудников, как птицу от сети или как овцу от волков. Когда Феодора вышла из блудилища, в него вошел некоторый юноша, одержимый блудной страстью. Увидав вместо девицы мужчину, он весьма удивился и воскликнул. «Что это такое? Каким образом девица превратилась в мужчину?» Я слышал, что некогда Христос, как говорят христиане, обратил воду в вино, но вот теперь я вижу, что он обратил женский пол в мужеский. И, войдя из блудилища, он говорил своим друзьям, «Бежим отсюда скорее, бежим, чтобы Христос не обратил нас в женщин!» И побежал, возвестили об этом всем судье Евстратию. Евстратий же приказал привести Дидима к судилищу и спросил его, «Кто ты?» Отвечал Дидим. «Я раб Иисуса Христа, имя же мое Дидим», — сказал судья. «Почему мы видим на тебе не мужские, а женские одежды?» Отвечал Дидим. «Я взял их у Феодоры. Свои же отдал ей, дабы она не была узнана блудниками и избежала рук их». Судья спросил. «Кто тебе приказал сделать так?» Дидим отвечал. «Бог мой Иисус Христос научил меня так поступить. Он послал спасти овцу его от зубов звериных в целости и неповрежденности». — сказал судья. — Где же Феодора? Скажи нам, где она, если не желая, чтобы мы мучили тебя? — отвечал дедим. Ди — Поистине не знаю, где она находится сейчас. Я знаю о ней только то, что она честная и верная раба Христова, что она исповедует пресвятое имя Христа, Бога нашего. Поэтому и Христос возлюбил ее и сохранил ее в чистоте, как свою невесту. Князь же, преисполнившись гнева, приказал отсечь мечом главу дедима. Ди Тело же его приказал бросить в огонь. Святой Дидим, узнав о смертном приговоре своем, преисполнился радости и воззвал к Богу, говоря так, «Благословен ты, Божий Отец Господа нашего Иисуса Христа, не презревший молитвы моей и исполнивший желание мое, ибо ты и рабу свою Феодору сохранил в чистоте и неповрежденности, и меня сподобляешь венца ученического. И веден был святой за город на усекновение, Когда святая Феодора узнала об этом, то пошла за святым мучеником Дидимом и, придя к месту усекновения, начала припираться с ним о венце в мученическом, говоря, «Хотя ты и спас меня от осквернения, но я не просила тебя спасти меня от смерти. Я была первая взята, первая истязаема и судима. Уступи мне кончину мученическую, пусть буду усечена я, ты же иди куда хочешь». Для тебя будет великая награда от Господа за то уже одно, что ты сохранил в чистоте мое девство. Я не желаю, чтобы ты умер за меня и предвосхитил мой венец. Не желаю я быть виновницей твоей смерти. Я сама умру, а с... я сама отдам долг свой, ибо я имею голову, пусть она будет усечена за имя Христова. Я имею кровь, пусть она будет пролита за Господа нашего». «Я не хотела и не хочу быть оскверненной, но желала и теперь желаю быть замученной. Не отнимай же от меня венца, который я начала плести ранее тебя. Но если ты завидуешь моему мученичеству, то позволь мне пойти под меч первой. Ты же можешь быть мучеником Христовым после меня. Я хочу, чтобы ты остался после меня, а не я после тебя, потому что от тебя не могу отнять чистоты. Меня же не могут лишить невинности». Если ты извел меня чисто из то позволь мне и Христу предстать чистой. Святой же Дедим сказал ей, возлюбленная сестра, Господь наш, один раз уже сохранивший тебя неоскверненной, может всегда сохранить чистоту твою. Мне же, на смерть осужденному, не препятствую умереть. Я умру за Христа и кровью своею омою грехи свои. В то время, как они с любовью припирались между собой, было приказано усечь мечом их обоих. Святая мученица Феодора первая преклонила под меч голову свою, а затем преклонил под меч свою главу и святой мученик Дедим. Тела же их были брошены в огонь. Таким образом они приняли победные венцы от Христа, Бога нашего, которому высылается слава, честь и поклонение со Отцом и Святым Духом. Вечно. Аминь.